Фритц Лейбер. «А я пойду дальше». Переводчик Алексей Безуглый. Часто под вечер Маот охватывает беспокойство, и она отправляется туда, где чёрная земля сливается с жёлтым песком и стоит, глядя в пустыню, пока не поднимется ветер. А я сижу, прислонившись спиной к тростниковой ограде, и гляжу на Нил. Не то чтобы Маот молодеет. Просто она тоскует по полям. Их обрабатываю я, а она отдаёт всю себя стаду. Каждый день она уводит овец и коз пастись всё дальше. Долгое время я наблюдал за переменами. Одно поколение сменяло другое. Скудели поля, приходила в негодность рошения, тем более, что участились дожди, И становились проще жилища, пока не превратились просто в шатры с тростниковой изгороди вокруг. И каждый год какая-то семья собирала свои стада и отправлялась на Запад. Почему я должен быть так крепко привязан к этим несчастным остаткам цивилизации? Я, который видел, как рабы фарона Хеопса разбирали на блоке Великую Пирамиду. Я часто удивляюсь, почему не становлюсь молодым, Для меня это такая же тайна, как и для бронзовокожих крестьян, которые благоговейно падают ниц, когда я прохожу неподалеку. Я завидую тем, кто становится молодым. Я жажду сбросить всю свою мудрость и ответственность и ринуться навстречу любви, навстречу волнению, от которого перехватывает дыхание, навстречу этим беззаботным годам, пока не наступит конец. Но я по-прежнему остаюсь 30-летним бородачом и нашу овечью шкуру точно так же, как прежде носил камзол или литогу, и постоянно испытываю желание помолодеть и всё так же не имею возможности его осуществить. Мне кажется, что я был таким всегда. Хотя почему? Ведь я даже не могу вспомнить своё воскрешение, в то время как все помнят своё. Маот проницательная женщина. Она не требует от меня исполнения всех её желаний, но, вернувшись домой, садится подальше от очага и напевает отрывки какой-то тревожной песни и подводит брови зелёной краской, чтобы стать для меня ещё более желанной. И любым способом старается заразить меня своим беспокойством. Днём она отрывает меня от напряжённой работы и показывает, какими становятся наши овцы и козы. Среди нас нет больше молодых. С приближением юности или чуть раньше они уходят в пустыню. Даже беззубые высохшие старики восстают из своих могил и пренебрегая припасами, что были с ними, собирают свои стада, берут жён и ковыляют на запад. Я запомнил первое воскрешение, свидетелем которого стал. Это было в дымной стране машин и постоянных перемен. Но то, о чём я собираюсь рассказать, случилось в тихом уголке, где всё ещё оставались маленькие фермы, узкие дороги и простая жизнь. Там жили две женщины — Флора и Элен. Не могу вспомнить точно, но, кажется, это произошло несколько лет спустя после их собственного воскрешения. Судя по всему, я был их племянником, хотя не уверен в этом наверняка. Они стали навещать старую могилу на кладбище в полумиле от города. Я помню букетики цветов, которые они уносили с собой, возвращаясь домой. Я видел, что они были чем-то печалены. Шли годы. Их визиты на кладбище участились. Однажды, сопровождая их, я заметил, что истёршаяся надпись на надгробии проступает яснее и чётче. Моложе становились их лица. Джон, любимый муж Флоры. Флора часто плакала по ночам, а Элен с печальным лицом расхаживала по комнате. Приходили родственники, говорили что-то успокаивающее, но слова, казалось, только усиливали горе. В конце концов, надгробие стало совсем новым, и нежные зелёные стебли травы исчезли в сырой коричневой земле. Казалось, этих знаков дожидались смутные неосознанные чувства. Флора и Элен справились со своим горем посетили священника, могильщика и врача, сделали необходимое приготовление. Холодным осенним днём, когда свернувшиеся коричневые листья взлетели на деревья, процессия двинулась. Пустой катафалк, тёмные молчаливые автомобили. На кладбище мы встретили двух мужчин. Они стояли, деликатно отвернувшись от свежевыротой могилы. Потом, пока Флора и Элен горько рыдали, священник произносил положенные слова, длинный узкий гроб подняли из могилы и понесли к катафалку. Дома крышку гроба сняли, и мы увидели Джона, забальзамированного старика, которого впереди ждала долгая жизнь. На следующий день, повинуясь тому, что, казалось бы, вечным ритуалом, они вынули его из гроба, могильщик вытянул из его вен едкую жидкость и ввёл красную кровь. Потом его уложили в постель. Прошло несколько часов напряжённого ожидания, и кровь начала свою работу. Когда у Джона вырвалось первое дыхание, Флора села рядом на кровать, обняла его и прижала к себе. Но он был ещё очень болен, ему нужен был отдых, и потому взмахом руки доктор приказал ей выйти из комнаты. Я тоже должен был испытывать счастье, однако, помнится, в тот момент во всём происходящем ощущал что-то нездоровое. Может быть, когда в нашей жизни впервые случаются большие кризисы, мы всегда чувствуем себя подобным образом? Я люблю Маот. Скитаясь по свету, я любил сотни женщин. Но это не влияет на искренность моей привязанности к ней — В их жизни я входил не так, как обычно это делают любовники, в восстав из могилы или в полу какой-то ужасной ссоры. Я вечный скиталец, Маот знает. Во мне есть нечто странное, но она не позволяет, чтобы это нечто мешало её попыткам заставить меня исполнять её желания. Я люблю Маот и в конце концов уступлю ей». Но сначала я задержусь немного на берегу Нила, взглянув в последний раз на его великолепие. Самые первые воспоминания даются мне тяжелее всего. Но изо всех сил я стараюсь в них разобраться. Чувствую, копни я чуть глубже, и мне явилось бы мучительное понимание происходящего. Но, кажется, я никогда не буду способен сделать необходимое усилие. Эти воспоминания беспорядочно возникают из тьмы и страха. Я гражданин большой страны, где-то там, далеко отсюда. Я без бород и ношу уродливые, сковывающие движения одежды. Однако не мой возраст, ни облик ничем не отличаются от сегодняшнего. Страна эта в сотню раз больше Египта, но она лишь одна из многих. Все народы мира известны друг другу. Земля — это шар, а не плоскость. Она плывёт сквозь усыпанную островами солнц бездну, они не накрыта разукрашенной звёздами чашей. Повсюду машины, а новость облетает вокруг света, как простой крик. Повсюду изобилие, о котором мы не мечтали, возможности, не имеющей себе равных. Однако люди несчастны. Они живут в страхе. Если я не ошибаюсь, а в страхе перед войной, которая вот-вот разразится и уничтожит какой-то вражеский город. В страхе от опасности, которая исходит не с земли, а со звёзд. Отравленные облака, смертоносные светлячки, светящиеся пыли. Но хуже всего было оружие, о котором ещё только ходили слухи. Месяцами, которые казались вечностью, мы стояли на грани этой войны. Мы знали... Ошибки уже совершены, бесповоротные шаги сделаны, последние шансы утрачены. Мы только ждали самого события. Похоже, для нашего отчаяния и ужаса существовали особые причины. Как будто бы и до этого происходили мировые войны, и мы отчаянно старались их предотвратить, обещая себе, что это то уж последнее, но такого я ещё не помню. Полне возможно, что надо мной, да и над всем миром, всегда нависала тень подобных катастроф, всеобщей гибели. Несутся месяцы, и вдруг чудесным, невероятным образом война начинает стихать, напряжение ослабевает, тучи рассеиваются, все суетятся, конференции, планы, но ну а также надежды на долгожданный мир. Но тянется он недолго. Вспыхнувшая вскоре резня связана с именем Гитлера. Забавно, и как то имя пришло мне в голову после стольких тысячелетий. Его армии развернулись с веером по континенту, но их успех был недолг. Их разгромили, и Гитлер предан забвению. В конце концов, он остался в памяти мелким смутьянам. Снова краткий миг мира и спокойствия. Потом не такая свирепая война, как предыдущие, которая также сменяется затишьем. И так далее. Иногда я думаю, и следует помнить об этом, что когда-то время текло в другом направлении. И что из отвращения к нескончаемым войнам оно повернуло вспять, повторяя уже пройденный путь, что нашей сегодняшней жизни лишь возврат, но возврат по спирали, большое отступление. В таком случае время может повернуть снова. Возможно, у нас будет ещё один шанс преодолеть барьер. Хотя нет. мысли исчезла в рябинельской воды. Сегодня ещё одна семья покидает долину. Всё утро они тащились вверх по песчаному ущелью. А теперь, подойдя к краю жёлтых утёсов, возможно, чтобы бросить прощальный взгляд, они отчётливо видны на фоне утреннего неба. Вертикальные черточки — люди, горизонтальные — животные. Моот смотрит, стоя за моей спиной, но она молчит. Она во мне уверена. Утесы снова опустели. Скоро люди забудут о Ниле. Исчезнут беспокойные призраки воспоминаний. Смысл нашей жизни в забвении — Точно так же, как ребёнок исчезает в утробе матери, так и великие идеи исчезают в голове гения. Сначала они повсюду, они окружают нас, словно воздух, затем редеют, не все уже знают о них. Потом приходит великий человек, забирает идеи себе, и они становятся его тайной. Остаётся лишь тревожное убеждение, что исчезло что-то стоящее. Я видел, как Шекспир не написал великих пьес. Я наблюдал, как у Сократа не рождались великие мысли. и Я слышал, как Иисус не произнёс великих слов. Есть надпись, высеченная на камне. Она кажется вечной. Я возвращаюсь через несколько веков, нахожу её той же, ну, только чуть поновее, и думаю, может, хоть она уцелеет. Но однажды... Приходит резчик и деловито стёсывает буквы, пока не остаётся ровный камень. Теперь только он знает, что там было написано. А когда он молодеет, знание исчезает навсегда. И так во всём. Наше жилище становится новее, и мы разбираем их, а материалы незаметно растаскиваем по карьерам и шахтам, лесам и полям. Наша одежда навеет и мы её снимаем. Мы обновляемся сами, обо всём забываем и слепо тычемся в поисках мамы. Теперь все люди ушли. Замешкались лишь я, домолот. Я не ожидал, что всё это настанет так быстро. Теперь, когда конец близок, природа, похоже, заторопилась. Предполагаю, что тут и там, вдоль Нила, оставшихся ещё хватает, но мне нравится думать, что мы последние, кто видит исчезающие поля, последние, кто смотрит на реку, сознавая, что она символизировала когда-то, прежде чем наступит забвение. В нашем мире выигрывают побеждённые. После Второй войны, о которой я говорил, в моей стране за морями долгое время царил мир, Среди нас в это время жили примитивные племена, люди, которых называли индейцами. Забитые и презираемые, они обитали в тех краях, где их заставляли жить. Мы даже не задумывались о них. Мы бы подняли насмех того, кто сказал бы, что у них хватит сил принести нам вред. Но среди них вдруг вспыхнуло искра восстания. Они организовали банды, вооружились луками и ружьями и вышли на тропу войны. Мы бились с ними, не придавая схваткам особого значения. Борьба тлела нескончаемо. Индейцы упорствовали, всё продолжалось, они устраивали засады, совершали набеги, однако мы по-прежнему считали всё это настолько незначительным, что нашли время заняться междоусобной гражданской войной. Результаты оказались плачевными. Чернокожую часть населения обратили в рабов, которые тяжко трудились на плантациях и в поместьях. индейцы превратились в грозную силу. Шаг за шагом они вытеснили нас за реки равнины Среднего Запада, за лесистые горные хребты на восток. Какое-то время мы удерживались здесь, на побережье, в основном благодаря поддержке Заокеанского островного государства, которому отдали свою независимость. Произошло ободряющее событие. Всех негров-рабов собрали вместе и погрузили на корабли. Потом их отправили к берегам Южного континента, где одних освободили а других сдали на руки воинственным племенам. Но давление индейцев, иногда поддерживаемых союзниками, все возрастало. Город за городом, поселок за поселком, поселение за поселением. Все наши ставки были биты. Мы погрузились на корабли и отправились за море. после чего индейцы стали на удивление миролюбивы, так что, похоже, последние суда спасались бегством не от физического страха, а от мистического ужаса перед зелеными молчаливыми лесами, поглотившими их дома. На юге ацтеки взялись за псидиановые ножи и кремниевые мечи и выгнали тех, кого, помнится, называли испанцами. И еще через столетие о западном континенте забыли. Остались лишь смутные призрачные воспоминания. Растущая тирания и невежество, постоянное противоборство на границах, восстание покорённых, которые в свою очередь становились угнетателями — вот из чего состояла следующая историческая эпоха. Однажды я подумал, что поток времени повернул вспять. Появились сильные и организованные люди, римляне, которые подчинили себе почти весь мир. Но эта стабильность оказалась недолговечной. Ещё раз, те, кем управляли, поднялись против правителей. Римлян изгнали и из Англии, и из Египта, из Галии, из Азии, из Греции. На опустошённых полях возвысился Карфаген, чтобы бросить успешный вызов римскому могуществу. Римляне нашли убежище на родине. Утратили влияние в мире, выродились, растворились в дымке миграций. Их побуждающие к деяниям помыслы на одно славное столетие возгорелись в Афинах, но исчезли, не выдержав собственной тяжести. После этого упадок продолжался с неизменным постоянством. Больше я уже не обманывался. Кроме этого последнего случая. Из-за того, что страна эта была наполнена солнцем, была полна храмов и мавзолеев, привержена традициям, спокойно, я подумал, что Египет устоит. Бег неменяющихся веков подтвердил мои надежды. Я думал, что если мы не достигли поворотного пункта, то, по крайней мере, остановились. Но пришли дожди. Обломки рухнувших храмов и мавзолеев вернулись в каменоломни, традиции и спокойствие уступили место неустойчивости кочевой жизни. Если поворотные пункты существуют, то наступит лишь, когда человек останется один на один с животными. А Египет исчезнет, как и всё остальное. Завтра мы с молот отправляемся. Согнали стадо, скатали шатёр. Маот пышет юностью. Она очень мила. В пустыне будет неуютно. Скоро мы обменяемся последним, самым нежным поцелуем, и она по-детски прижмётся ко мне. А я буду за ней приглядывать, пока мы не отыщем её мать. Или, может быть, однажды я брошу моут в пустыне, и мать найдёт её сама. А я пойду дальше. Фриц Лейбер «А я пойду дальше». Читал Валерий Куницкий.